Часть с работы в кустах По пути притаились ублюдки Уставшая мать Тебя дети дома ждут Но твари готова Расщитых, уставших от жизни Посты грустных женщин Свешащих домой Ничего не видавших Кроме работы и выгод Но за чуждую мразь Стоящих горой Звергай, блеск, встали Ты упала на землю Гнуськи